г л б т и т р ы д а в а л d «Да у тебя самого, я г л ю ж у неплохо получается», проворчал Кромбер, не обратив внимания на прозвучавшую в голосе Алексея претензию. «Открывай портал и помни, говорить буду я». «Хорошо, мастер Тираниус, Алексей сдержал первоначальный порыв высказать двум магам все, что он думает об их хитропопости. Адептов камня у нас всего тринадцать, поэтому, думаю, проблем не будет». «Меньше слов», — хмуро бросил декан с земли, — «дел много». «Ладно, ладно», — подумал про себя Алексей, возвращаясь на площадку. «Посмотрим, как вы на стихийном плане запоете». Найдя глазами люка, вольный маг взглядом показал ему на центр двора. Парень понятливо кивнул и принялся собирать своих товарищей по факультету в шеренгу. Благо, процедуру п р и з ы в ы и привязки они уже видели». Алексей же, не заботясь, идет ли за ним Кромбер или нет, открыл стихийную вкладку и активировал приглашение на стихийный план Земли. Вам доступен портал на план Земли, раз в месяц отношения симпатия. Вам доступен вызов младшего элементаля. Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие цепи. Телепорт выглядел непривычно. Кусок земли размером метр на два внезапно заходил волнами, скидывая с себя дерн, а после этого превратился в вытянутое лицо, рот которого раскрылся в беззвучном крике. Пока Алексей с любопытством наблюдал за рябью портала, Кромбер молча обогнул вольного мага и также молча шагнул в телепорт. «Меньше слов, да?» — подумал Алексей, шагая следом. На миг его желудок захотел выпрыгнуть из груди, а сердце пропустило один удар. «На воздушный план как-то легче пускало», — подумал м а к осматривая каменное плато. «А вот и Кромбер». Декан земли не терял времени даром, вовсю занимаясь созданием своей голема брони. Вот только в отличие от привычной Алексею человекоподобной брони, декан формировал вокруг себя огромный шар. «Интересная мысль, мастер!» — крикнул Алексей. «Люк подсказал», — проскрепел каменный шар, с натугой распахивая огромную пасть. «Придумка величайшего героя вашего мира, мастера Пакмана!» «Действительно Пакман», — озадачно п р о б о р м о т а л Алексей, удивляясь про себя смекалке студиоза. «И плетение проще, и уязвимых точек меньше». «Есть небольшие проблемы с ориентацией в пространстве». Прогудел Кромбер, видимо освоившись в своем новом обличии. Но тут главное за центром тяжести внимательно следить и внутреннее ядро неподвижным сделать, а то после первой сотни метров блевать тянет. Потом тебе структуру опишу. Маг Земли описал вокруг Алексея круг, обрастая по пути несколькими валунами. «Вызывай среднего элемента!» крикнул к р о м б е р крутанувшись на месте. «А я пока со стражами разберусь!» Каменный колобок сорвался с места, с каждой секундой обрастая огромными каменными шипами и набирая многотонную массу, а Алексей активировал вкладку вызова, следя краем глаза за двумя девятиэтажными фигурами големов, выросшими в километре от него. «Удачи!» — прошептал Алексей, вспоминая свою прошлую встречу со здоровенными махинами. «Бум!» «А в этой форме что-то есть», — подумал вольный маг, наблюдая за тем, как превратившийся в пятиэтажный шар Кромбер с легкостью сбивает с ног неповоротливых стражей. «Полетели прям о как кегли в боулинге!» «Развлекаетесь?» — довольно внятно поинтересовался чей-то глубокий голос. Оглянувшись, Алексей увидел высокий полевой столб, в глубине которого тлели два красных угля. «Вообще-то мы по делу», — ответил маг, сходу квалифицировав элементали как среднего, с деловым предложением. «О, как!» — протянул полевой элемент, следя за катящимся назад каменным шаром. м и з л а г а й т е Одну секунду, Алексей извиняюще улыбнулся и кивнул на возвращающегося пакмана. «Говорить будет мой <кх> учитель». Шар распахнул свой плоский рот и замер. Внутри его глотки крутанулась вокруг своей оси двухметровая сфера, вероятно, то самое внутреннее ядро голема брони, о котором говорил Тираниус несколькими минутами ранее. Секунды и Кромбер, эффектно скатившись по нижней челюсти Пакмана, спрыгнул на землю рядом с Алексеем. «Учитель» — протянул полевик, скептически посмотрев на здоровяка — излагай свое предложение, учитель». «Серьезные дела так не делаются», нахмурился Кромбер. «Я буду говорить с верховным элементом». «А ты так сейчас с ним говоришь», не смутился Полевик. Он внезапно увеличился в два раза, а едва тлеющие угли, заменяющие ему глаза, вспыхнули и налились превосходством. Алексей и Кромбер переглянулись». Уж больно глаза элементали походили на пылающие силой жерло вулкана. «Контракт!» — голос Кромбера на мгновение дрогнул, но он нашел в себе силы продолжить. «На две дюжины человек, под мою ответственность!» «С запасом взял», — подумал Алексей, умно. «Сдюжишь!» — неожиданно низким басом поинтересовался полевик, не спуская своих пылающих глаз с Кромбера. «Сдюжу!» — твердо ответил маг, принимая вторую форму. Правый гранитный кулак Кромбера с силой врезался в словно высеченную из скалы левую ладонь. «Сдохну, но сдюжу!» И ему полевик кивнул на Алексея. «Без вопросов дал бы. Тебе только дюжину». «Дюжину и одного!» — нахмурился Кромбер. э л е м е н т а л ь декан несколько секунд поиграли в гляделки. после чего Полевик довольно изрек. «Да будет так. Вижу в тебе решимость заглянуть за пределы своих сил. Не вижу в тебе страха того, что можешь там найти». Он, элемент еще раз кивнул в сторону Алексея, «Твой гарант?» Кромбер посмотрел на Алексея, но промолчал. «И чего он молчит?» — подумал Алексей. «Банальная гордость или не хочет за меня принимать решение? И что значит быть гарантом?» Нет, интуитивно понятно, но лучше уточнить. Что значит быть гарантом? Не откладывая дело в долгий ящик, поинтересовался вольный маг. Бонусы, скрытые условия, написанные мелким почерком, штрафные санкции? Если твой учитель не выполнит взятых на себя обязательств, то ты отдашь нам, скажем, свою цепь. И какие обязательства взял на себя мой учитель? «Ровно через год мои элементы с обновленными рангами должны в полном составе вернуться на родной план». «Ого!» — хмыкнул Алексей, который благодаря арту был в курсе истинного положения дел на стихийных планах. х г у б а т о не дура. За последние триста лет не было ни одного призыва с этого плана. Мы первые маги за бог знает сколько столетий, ступившие на каменное плато. Где могучие элементы земли и гор?» что в прошлый раз меня встречали лишь трое с т р а ж и что сейчас, а верховные элементы вовсе не решаются покинуть свое хм, жилище, разговаривая с нами через посредника. Алексей скептически огляделся по-новому, взглянув на безжизненную пустошь. «Пойдемте, мастер Тираниус. Наши стихийные братья погрязли в самомнении и жадности, и вместо того, чтобы ухватиться за нас, как за свой последний шанс», предпочитают заломить необоснованно высокую цену. Да и с вами, уважаемые. Подхватив опешившего Кромбера под руку, Алексей двинулся к луже портала, по которой перекатывались песчаные волны. Вот слепки Аурмагов, остановившись у самого края, он усилием воли сформировал энергетический шар с информацией, по имеющимся в союзе магом земли. Вся академия наполнена водными элементалями. Несколько минут назад к ним присоединились их воздушные братья, а через полчаса к нам примкнут свыше полусотни огневиков. Алексей сделал паузу, давая элементу время усвоить полученную информацию. «Мы будем ждать вашего приглашения ровно час». Посчитав, что сказал достаточно, он шагнул в портал, потянув за собой Кромбера. Но к его удивлению, вместо того, чтобы провалиться в портал и оказаться в уютном дворике Джо, Они лишь по щиколотке утонули в песке. «А ты действительно по праву носишь эту цепь», задумчиво протянул полевой элемент, так и не сдвинувшийся с места. «Дюжина малых э л е м е н т а л е в и один младший пойдут с вами. Через две дюжины дней мы снова встретимся. Я буду слушать младших, смотреть на них, приму решение. Плата за нарушение договора — твоя жизнь». Элементальт к н у л конечностью в Кромбера и замолчал, сверля магов немигающим взглядом. «Если есть плата за нарушение, должна быть и плата за исполнение договора», нахмурился Алексей, которому снова показалось, что его хотят объегорить. «Губа не дура», — Полевик показал неожиданно высокую для медлительных элементов Земли скорость реакции. «Плата уже отдана, мы чтим договор». ты бы хоть на мою ауру взглянул, неодобрительно проворчал Кромбер, прежде чем права качать. Растерялся немного, не смутился Алексей, разглядывая ауру мага. Поздравляю. От Тираниуса и раньше сдержанно тянуло силой и уверенностью, сейчас же от Декана так и веяло несокрушимостью. Аура стала как будто бы плотнее и сейчас больше походила на энергетический валун. Стоило Алексею сконцентрироваться на ней более внимательно, как до него донеслась дрожь каменной степи, раскатистая поступь великанов и громоподобный рокот горной лавины. «Это аванс», — хмуро пояснил Кромбер. «Еще вчера за такую силу я был готов отдать свою правую руку. Но сегодня, столкнувшись со стражами, понял, как далеко мне еще до настоящего мага Земли». «Я не ошибся в тебе», — неожиданно у ж и л полевик. «Я рад. А теперь в ступайте». Вот жук успел подумать Алексей, с головой проваливаясь в песок, злопамятный, показал-таки, кто в доме хозяин. Небо и земля поменялись местами, содержимое желудка резко запросилось наружу и в следующий миг его выбросило на подворье Джо. Оперевшийся протянутую мастером Тираниусом лапищу, Алексей поднялся на ноги и, чувствуя, как на зубах скрипит каменная взвесь, взлохматил свои волосы, избавляясь от злополучного песка. Да уж, с этими элементами нужно поистине ангельское терпение. «Кромбер, Олькуш уже был тут как тут. Судя по твоей ауре и опустошенному резерву, все прошло успешно?» «Скажем так, план-минимум мы выполнили», — устало улыбнулся декан земляного факультета. «Остальное будет видно через месяц». «Всю мелочь тебе сбагрили», — хмыкнул Олькуш, наблюдая за появлением земляных элементалей. «Ничего, увидев их прогресс, средние и старшие сами проситься к нам начнут». «Надеюсь», — вздохнул маг, внимательно осматривая своих студиозов, выстроившихся в шеренгу. «Кром выйти из строя». Алексей же, пользуясь образовавшейся минутой свободного времени, привел себя в порядок, избавившись от вездесущего песка, и промочил горло принесенным Саней пуншем. м л ё х парни и девчонки в шоке», — доверительно поделился Санек. «Сэнди и Арни уже вовсю консультируют наших воздушников. Пока вас не было, уже даже договорились о показательном спарринге. Мастер Гидерико лично будет его судить, представляешь? В общем, все в полном восторге. Вечеринка уже удалась на все сто». «Только огневики чё-то нервничают немного, наверное, из-за того, что последний в очереди». Саня Оцелители как? «Нормально», — отмахнулся, как от чего-то несущественного серый. «Они в основном водяных предпочитают фамильярами брать, родственные стихии как-никак, но вот Марти решил земляного взять себе». «Это тот парень, который вечно порывается всех размотать?» Он покосился на русоголового поджарого магика, обменивающегося с мелким элементалем земли наручами. Вообще, после уроков мастера Барка, мастера Диола и вновь вставшего в строй мастера Килиба, большинство магиков предпочитали именно этот артефакт. И стихийный фамильяр всегда под рукой, и можно прикрыться от случайной стрелы или резвого о клинка. «Ага», — довольно улыбнулся Саня, проследив взгляд Алексея, «он самый». «Ладно, земляные уже закончили, к тому же на тебя уже Олькуш косится, и д е н и с чуть ли не кипятком исходит». Давай только не затягивай, у нас еще развлекательная программа на три часа. Сейчас все будет, улыбнулся Алексей, возвращаясь на площадку и подходя к Ван ы г н е с у В желтых глазах полудемона так и плескалось нетерпение, грозя вот-вот вылиться наружу. Решили сами прийти, мастер, невинно уточнил у огневика Алексей, невзначай косаясь золотого кольца с рубином. «Не знаю, что тебе наговорил фон Найер», огневик недобро зыркнул на декана воздушников, объясняющего что-то собравшимся вокруг него с т у д и о з о м «Но мне эти элементали никуда не уперлись. Если мои ученики не способны справиться с противником без помощи, это их личные проблемы». «У меня есть информация», Алексей с любовью провел рукой по книге, висящей на бедре, «что после общения с элементалями посвящение стихии проходит в разы успешней». «Ты мне еще прописные истины расскажи», — закатил глаза д е н и с о т к р ы в а я уже портал». «Хорошо», — не стал спорить Алексей, уже привычно залезая в стихийную вкладку. «Вам доступен портал на план огня, раз в месяц отношения неприязни. Вам доступен вызов младшего элементаля, проверка на интеллект и мудрость. Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие книги огня и открывая портал». «После вас, мастер». Перед ними взметнулось рыжее пламя, куда немедля шагнул полудемон. «Надо было, наверное, сказать ему про неприязнь», — подумал Алексей, шагая следом. Хотя, наверное, не стоило паниковать раньше времени. В животе вспорхнули бабочки, под ложечкой засосало, а в лицо дохнуло обжигающим жаром. Или все же стоило. На крохотном островке, плывущем в фыркающей искрами лаве, вовсю шел бой. Огненные элементали один за другим выныривали из раскаленной магмы и бросались на д е н и с а Декан огненного факультета в ответ окружил себя плотным огненным щитом и невозмутимо отбивался от нападающих огненными кулаками, время от времени швыряя куда-то вдаль огненные копья. «А тут жарко!» — крикнул Алексей, уворачиваясь от огненного плевка, в ы н ы р н у в ш е г о из лавы и фрита. «Нормально», — нейтрально отозвался Ван Игнис, который, видимо, чувствовал себя в царстве огня, как уголек в костре. «Вызываю старшего?» «Ну давай», — с сомнением в голосе отозвался д е н и с не прекращая вести бой. «Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие книги огня. Призвать? Да нет?» «Готово!» — секунду спустя крикнул Алексей, отшвыривая от себя огненной волной стаю мелких элементалей. «Вижу», — хмуро отозвался огневик, с опаской наблюдая, как из раскаленной лавы поднимается трехметровая огненная фигура. «Вам здесь не рады», — проревел старший элементаль и, зачерпнув пригоршню лавы, швырнул в м а г о в жидким огнем. «Я потомственный маг огня», — оскалился в ответ д е н и с небрежно отмахиваясь от жаркого подарка, который Алексей навскидку определил как пятиуровневое атакующее заклинание. и пришел сюда согласно договору. «Вы недостойны!» яростно заревел Элементаль, входя в раж. «Жалкие людишки!» «Про Трезенки!» заорал в ответ Ван ы г н и с «И узри, кто находится перед тобой!» «Ты ничтожество!» Элементаль попытался схватить Денниса обеими руками. «Обманом книгой завладели!» Бред, тут же прокомментировал Алексей, расправляя огненные крылья и взлетая от греха подальше. Эту книгу нельзя украсть, только передать достойному. Обманом забрали у нас! Старшему элементалю, видимо, не п о н р а в и л о с ь прыть Алексея, и он, на минуту оставив д е н и с а в покое, принялся швыряться в Алексея огненными копьями. д е н и с тоже расправил сложенные за спиной теневые крылья, но взлетать не спешил. Так это когда было-то, философски заметил Алексей, ловко уворачиваясь от копий. В любом случае все вопросы к верховному элементу. Зря, бросил д е н и с чьи желтые глаза горели ярче огня. Что зря, обеспокоенно уточнил Алексей, внимательно следя за подавившимся словами элементом. И чем дольше молчал и ф р и т тем больше он менялся в цвете. Красный сменился рыжим, рыжий – оранжевым, «Оранжевый — нестерпимо желтым». «Насколько я знаю, нет у них Верховного», — объяснил Ван Игнис. «План огня — поле вечной битвы за пылающий трон. А ты, посоветовав обратиться к Верховному, жутко оскорбил этого достойного трона Элементаля». «Убью!» — оглушительно прорычал старший Элементаль, меняя в конце концов цвет на белый. «До смерти!» «А он не шибко умный», — заметил Алексей, хватаясь за книгу и вызывая самый мощный огненный щит. «Сила огня не в уме, а в силе», — хмуро ответил д е н и с которого задели слова о недалеком уме огневиков. В следующую секунду маг, не став корчить из себя героя, укрылся за поставленным Алексеем щитом. «Да уж, если бы не книга, мы бы пережили эту атаку», — подумал Алексей, параллельно ловя за хвост мелькнувшую в голове мысль. «Мастер, значит, старшие элементы разобщены?» «Насколько мне подсказывает моя кровь, да», — кивнул Деннис, с интересом наблюдая за бесплотными попытками старшего элемента пробить поставленный щит. «Так, может быть, устроим местный турнир? Определим сильнейшего и с ним уже договоримся?» «У меня есть идея получше». Судя по вспыхнувшим еще ярче глазам, к Ван Игнису пришла как минимум гениальная мысль. он наскоро сформировал плетение Гласса и, напитав его щедро разлитой вокруг силой, оглушительно провозгласил. «Шанс стать сильнее! Демон и маг возьмут с собой только два раза по десять огненных братьев!» Его клич прокатился по всему плану, а мелкие элементали, безуспешно пытающиеся пробить выставленные щиты, замерли, прекратив свои бессмысленные атаки. «Меня возьми!» Старший элемент оказался не таким тупым, как представилось Алексею поначалу. Он тут же прекратил попытки добраться до двуногих и выдвинул вполне себе деловое предложение. «Я стать высшим, мы с тобой быть союзники!» «Если Марк не справится, потянешь?» Понизив голос, спросил у Алексея Деннис. «Хм...» — протянул Алексей, раздумывая, будет ли сейчас подходящий момент, чтобы выдвинуть декану огневиков свои условия. «Потяну». Конечно, лучшего момента заставить д е н и с а отдать ему струну для четок нельзя было и представить, но очень уж это попахивало откровенным шантажом. Поэтому Алексей решил играть честно. Сначала помочь товарищу, а потом уже просить об ответной услуге. «Тогда валим отсюда», — буркнул Ван Игнис. «Я бы с удовольствием посмотрел на разборки старших элементов, но в академии ждет куча дел. Мелких хватает, более чем». «Сделайся поменьше», Алексей захлопнул книгу, развеивая защитный купол, «и лезь в портал». «Мы с тобой говорить потом», проворчал элемент, уменьшаясь в размерах, «выяснять, кто сильней». «Потом», согласился Алексей, которому не нравились поднимающиеся волны лавы. «Быстрей, быстрей!» «Три десятка элементов», крикнул Деннис, «больше не потяну». «Мы еще вернемся», крикнул в ответ Алексей, успокаивая декана, и резко толкнул д е н и с а в портал. «Мы еще вернемся!» — крикнул он погромче, ставив известность, всплывающие вокруг островка фигуры эфритов. Проверил, все ли приглашенные д е н и с о м элементали прошли в портал. в и н о в а т о пожал плечами, стараясь не смотреть на облепивших остров элементалей, пришедших на зов. «Мы правда вернемся!» — ободряюще улыбнулся вольный маг, не в силах смотреть на разочарованных стихийников, и спиной назад упал в ревущее пламя портала.